Глава 15. В излучине речки трех сосен, затерянной в лесах между Будзоновым заливом и бассейном Шаматавы, стояла хижина траппера Жака Лебо. Во всех этих краях не нашлось бы человека хуже Лебо, если только не считать его давнего соперника Анри Дюрана, который охотился на лисицмелях в ста севернее. Либо, великан с тупым, угрюмым лицом и крохотными зелеными глазками, говорившими только о жестокости и бездушии, был отпетым негодяем. Индейцы в своих хижинах и типе понижали голос, упоминая его имя, и добавляли, что он сущий дьявол. По злой прихоти судьбы Либо сумел обзавестись с женой, Если бы она была сварливой бой-бабой, такой же свирепой и злобной, как он сам, возможно, их брак по-своему оказался бы удачным. Но жена-либо меньше всего походила на бой-бабу. Ее кроткое лицо все еще хранило следы редкостной красоты, несмотря на то, что щеки ее стали бледными и худыми, а в глазах застыл вечный страх. Муж сломил ее, превратил в покорную, безвольную рабыню, которая трепетала перед ним. Либо считал, что жена такая же его собственность, как и его собаки. У них было двое детей, но один ребенок умер, и когда несчастная женщина думала, что и второй может умереть, в ее темных глазах вспыхивал былой огонь. Именно в эти минуты по ее щекам разливался румянец, глаза загорались, и можно было догадаться, что прежде она была не только красива, но и горда. «Придет день», — говорила она, — «придет день», но никогда не доканчивала фразы, не решаясь поделиться своими надеждами даже с младенцем. Иногда она позволяла себе помечтать, ведь она была еще совсем молода. Именно об этом она думала, пока, наклонясь к маленькому треснувшему осколку зеркала, расчесывала черные блестящие волосы, которые, когда она их распускала, падали ниже колен. Пусть ее красота поблекла, но волосы оставались прежними. Впрочем, в ее глазах и лице еще жили отблески прошлого, И, несомненно, Нанетта могла бы еще расцвести, если бы судьба избавила ее от невыносимой жизни, на которую ее обрекал Либо. Она еще несколько минут продолжала наклоняться к зеркальцу, но тут снаружи снег заскрипел под тяжелыми шагами. И сразу же лицо Нанетты совсем погасло. Либо накануне отправился обходить капканы, и ей дышалось свободнее. Но теперь он возвращался, и она оледенела от страха. Уже два раза он заставал ее врасплох перед зеркалом и набрасывался на нее со свирепой руганью. Нашла время пялиться на себя, лучше бы занялась выделкой шкурок. А второй раз он, кроме того, ударил ее так, что она отлетела к стене и вдребезги разбил зеркало. Ей удалось подобрать только небольшой надтреснутый осколок, который она могла целиком закрыть своей маленькой ладонью. Теперь она берегла этот осколок как драгоценное сокровище и твердо решила сохранить его, укрыв от глаз мужа. Услышав шаги Либо, она поспешно спрятала зеркальце в тайнике и торопливо заплела пышные волосы в толстую косу. Ее глаза заволокла обычная пелена испуга и страшных предчувствий. Тем не менее, когда любовь шел, она взглянула на него почти с надеждой. Но он вернулся домой в самом черном настроении. Швырнув на пол принесенные шкурки, он поглядел на жену и угрожающе прищурился. — Этот пес опять побывал там, — проворчал он, кивая на шкурки. — Погляди, как он испортил пекана. Да к тому же обобрал все приманки и повалил кикеки. Черт побери, я с ним посчитаюсь. И скромсаю на мелкие кусочки, как только изловлю, а изловлю я его завтра. А сейчас давай ужина, а потом берись за дело. Зашей шкурку пекана, где этот пес ее порвал, а шов хорошенько затри жиром, чтобы Макдоналл не заметил, что она подпорчена, когда я отвезу механо-факторию. «Разрази меня, Бог! Опять эта девчонка разоралась! Почему она у тебя всегда вопит, когда я прихожу домой? Ну-ка, отвечай!» Вот так Либо поздоровался с женой. Он швырнул лыжи в угол, потоптался, отряхивая снег с сапог, а потом отрезал кусок жевательного табака от темной плитки, лежавшей на полке над плитой. Потом он вышел во двор, а Нанетта уныла и безнадежно начала собирать ему ужин. Либо направился к обнесенному частоколом навесу, где он держал своих собак. Либо любил хвалиться, что ни у кого от Гудзонова залива до самой Атабаски не найдется таких свирепых упряжных псов. Анри Дюран, живший на сто миль севернее, оспаривал у него эту славу, откуда и пошло их соперничество. Любо давно мечтал выдрессировать такого боевого пса, который на новогоднем празднике фактории Форто-Год в клочья растерзал бы собаку Дюрана. К этому Новому году он готовил могучего пса, которому дал кличку Нете – убийца. Он намеревался поставить на Нете все свои наличные деньги, чтобы раз и навсегда посрамить хвостуна Дюрана. И теперь он подозвал к себе именно Нете. Пес подошел к хозяину глухо рыча, и впервые на лице Либо отразилось что-то вроде радости. Это рычание доставляло ему большое удовольствие. Ему нравилось смотреть, как в глазах Нетта загорается красный коварный огонь, нравилось слышать, как угрожающе щелкают зубы пса. Он, не жалея дубинки, выбил из Нета все чувства, кроме злобы и свирепости, и превратил собаку в четвероногое подобие самого себя. Он сделал из Нета настоящего дьявола. Вот почему Либо твердо рассчитывал, что его пес без труда разделается с прославленным бойцом Дюрана. Либо посмотрел на Нета и самодовольно крякнул. Ты хорошо выглядишь, Нета!» — злорадствовал он. «Я так и вижу, как из шеи дюрановского ублюдка брызнет кровь, когда ты вонзишь в нее эти клыки. А завтра я устрою тебе проверку, самую лучшую. Я спущу тебя на одичавшую собаку, которая грабит мои кикеки и рвет в клочья моих пеканов». Я изловлю ее, и ты будешь с ней драться и справишься с ней. А уж тогда тебе ни почем будет дворняга Масье Дюрана. Понял он Завтра у тебя будет проверка».